Ошибки оппозиции. Кто хочет больше, чем может, имеет меньше, чем мог бы иметь. Принцип пляца. Все наше общество подвели наши же успехи за предыдущие 70 лет. Все, что мы хотели, у нас получалось. В каждом прямом столкновении с остальным миром мы выигрывали. Например, самое честное соревнование – военное. Там каждый строй показывает все, на что он способен. В войне мы победили безоговорочно. Довольно долго в западном мире считалось, что критерии прогрессивности страны и ее темп промышленного развития. Но экономика СССР добилась таких темпов, которые до сих пор в западных учебниках экономики приводятся как рекордные. Несколько превышали наши, только показатели небольших азиатских стран, которые накачивались всем западным миром, и то в течение короткого времени. Этот рост советской экономики в 30-е и 50-е годы – неопровержимый факт, признанный всем миром, и странно, что у нас он не признается. Что уж говорить о космосе, о бомбе, Никаких причин для комплекса неполноценности у нас не было. А культура? Даже на Западе признано, что в искусстве 20 века после Первой мировой войны появился лишь один новый полноценный художественный стиль, и это был стиль соцреализма. Модерный авангард на самом деле появились ранее. А Запад ничего такого не родил. Даже жизненный уровень был... Как оказалось, неплох, хотя с 50-х годов каждое новое руководство страны оказывалось экономически безграмотным. Незадолго до перестройки в рейтинге городов мира по качеству жизни в первой десятке было три советских города и ни одного американского, хотя среди критериев была и обеспеченность товарами. Тем не менее, даже этот параметр не отбросил наши города в конец списка. Запад победил нас, просто показывая глянцевые картинки. Если бы мы знали реальную картину даже западного образа жизни, то умонастроение общества было бы иным уже в 80-х годах, а не к концу 90-х. В 80-х годах от советской коммунистической идеологии осталось не так уж много, и именно эти-то остатки нам и повредили». Мы считали, что нам все по плечу, и настолько были в этом уверены, что просчитывать варианты и не пытались. Мы действительно могли все, на что способно было в двадцатом веке остальное человечество. Могли мы и в шестидесятых годах высадиться на Луне. Вопреки распространяемым мифом еще Хрущев официально заявил об отказе участвовать в лунной гонке, так как это было очень рискованно. Но возможность была... Вот эта уверенность во всемогуществе и была первой предпосылкой неверного выбора цели всем обществом, не только реформаторами. Мы не могли войти на равных в мировой рынок. Ошибка тут была в том, что мы могли все, кроме одного. Мы не могли сделать издержки на промышленные и сельскохозяйственные производства меньше, чем в остальном мире. Вот это нам неподвластно. Во-вторых, «Мы, несмотря на предупреждение советской пропаганды, подсознательно приняли неверное представление о движущих мотивах Запада. Многие, слишком многие, вплоть до нападения НАТО на Югославию, думали, что целью Запада является объединение всех стран в единое рыночное сообщество, богатое и свободное». Это надо подчеркнуть, потому что многие простые сторонники реформ думали, что Запад настроен главным образом против нашего ВПК и нашей военной машины. И стоит нам разоружиться и перевести военные заводы на мирные рельсы, как опасения Запада будут развеяны. Если бы оппозиция раньше начала объяснять, что нет опасности скупки нашей экономики, есть только опасность ее уничтожения, то обстановка в обществе в 90-х годах, возможно, была бы иной. Ведь многим рабочим все равно, что производится на его предприятии, и кто будет директором, японец или американец, лишь бы платили зарплату. Не придет на наш завод крепкий хозяин из Германии. Наши заводы и нефтяные прииски нужны только нам самим. И мы сами, как рабочие руки, тоже нужны только нам самим, а больше никому мы не нужны. Мало провозглашать, что не надо надеяться на иностранные инвестиции, просто потому, что мы сами с усами, как об этом заявляют и видные оппозиционеры и даже некоторые предприниматели. Так создается впечатление, что к нам со всех сторон лезут с этими самыми инвестициями, а мы по своей сиволапости от них отмахиваемся». На самом деле нет никаких идеологических причин для отказа от иностранных инвестиций. Китайцы используют их и правильно делают, с их помощью они строят все более современную промышленность, но у нас так не получается, как бы мы этого не хотели. Из-за наших особых условий нам нельзя ожидать иностранных инвестиций, какие бы законы у нас не принимались. И ведь отсюда следует, что все вложения якобы в экономику России имеют на самом деле иную природу. Это в значительной степени ростовщические деньги, которые вместо благосостояния приносят разруху. И того хуже, это деньги, которые напрямую направлены на уничтожение каких-то предприятий и отраслей или предназначены для людей и структур, ведущих разрушительную работу против нашей страны. То есть само присутствие иностранных средств в каком-то месте – это сигнал тревоги, это СОС, это сирена и мигалка. Так просто иностранные деньги не могут у нас появиться. Либо это признак какой-то дыры в экономике, через которую утекают наши невосполнимые ресурсы, либо там копошится гнездо отвратительных вредителей, и нужны дуст и керосин». Мы не можем победить в экономическом соревновании с Западом. Это многих оскорбляет. Да, но ведь соревнования бывают разные. Запад побеждает нас по критерию эффективности, то есть соотношению выручка и сдержки. И то только потому, что он контролирует новые промышленные регионы с низкими накладными расходами и низкой зарплатой рабочим. Но даже не достигнув победы в этом очередном соревновании, точнее, не участвуя в этом соревновании, мы можем выжить как народ и как государство. Разве этого мало? А всего-то надо изолироваться от мировой экономики. С нашим-то опытом плевое дело. И меры в этом направлении уже предлагаются и временами даже реализуются. Мер этих три – госмонополия на внешнюю торговлю, прекращение вывоза капитала и отмена конвертации рубля, то есть нецелевого выделения валюты кому угодно. Если валюта выдается безусловно, то есть на благоусмотрение, то высока вероятность, что она будет потрачена в ущерб отечественной экономике. Эти меры почти одновременно начали предлагать в 1998 году в целом ряде публикаций. Зачастую не экономистами, а в основном технарями и историками. Это говорит о том, что историческая наука и технические дисциплины у нас пока есть. Были в прессе статьи о ситуации в России летом 1917 года. Она во многих чертах сходна с нынешней. И о пакете предлагавшихся тогда мер. Отмена коммерческой банковской тайме, запрет на вывоз валюты и так далее. Они один в один применимы сейчас. Тогда их осуществили большевики. Интересно, кто это сделает сейчас? Летом 1998 года даже в Совете Федерации появилось заявление 16 сенаторов, основанное на разработке аналитического управления Совета Федерации. Предположительно, разработка базировалась на идеях Глазьева. Почему я говорю «даже»? Потому что и сенаторы – часть существующей экономической системы и ожидать от них желания что-то менять трудно. Говоря конкретно, как у нас происходит сейчас выборы в регионах, без финансовой поддержки каких-то коммерческих структур участие в выборах невозможно. А чем в 90-х годах жили коммерсанты? Экспорт нефти, цветных металлов, импорт, продовольствия табака, производство водки». Тем не менее, разработка содержит ряд правильных предложений. Монополия на экспорт газа, прекращение импорта за счет госбюджета продукции, выпускаемой в стране и так далее. Излишне говорить, что эти меры половинчаты. Если госмонополия на газ, то почему не на нефть, не на аммиак и мочевину, не на черные цветные металлы? Тоже касается и других стабилизационных мер. Но неполнота их предложений не страшна. Сама жизнь их усовершенствует. Решимость в принятии даже таких мер вызовет такую цепную реакцию и в обществе и на Западе, которая приведет, в конце концов, к их полному комплексу. Половинчатость в действиях будет просто невозможна. Сказав «А», придется говорить и другие буквы алфавита, и быстро Начав откат в либерализации и внешней торговли, придется идти до конца, и в этом за границей нам поможет. Меры по изоляции нашей экономики от мировой приобретут характер снежного кома. В ответ на действия наших властей, например, по повышению таможенных тарифов, Западом будут тут же предприняты экономические, политические и военные санкции. Это неизбежно. В отношениях с мировой экономикой мы либо рыночное государство, либо нет. Это, кстати, не зависит от того, какая экономика у нас внутри, рыночная или плановая. Это никого в мире не интересует, так же, как рабовладельческий у нас, общественный строй или феодальный. С их точки зрения, мы должны быть открыты для мировой экономики и никаких гвоздей. Все эти экивоки понадобились мне только для категоричного утверждения. Вся наша политика и идеология должны отторгнуть идею соревнований с мировой экономикой по критерию эффективности. Пусть даже иностранный товар появится на наших прилавках, он не должен, благодаря его более низкой стоимости в производстве, пользоваться форой в цене перед нашим, аналогичным по потребительским качествам. Иностранный покупатель наших природных ресурсов не должен иметь преимущество перед собственным потребителем. А он имеет. То, что наши города замерзают при сохранении 130 миллионов тонн экспорта нефти ежегодно, лишь одно проявление этого более общего явления. Итак, принимая решение, мы должны постоянно помнить одно. В конкуренции по сравнительным издержкам мы проигрываем. Это мы должны иметь в виду всегда. Также надо иметь в виду, что это не единственный вид конкуренции, и конкурируют не только на рынке товаров.